Глава пятьдесят первая. Мы поехали по переулку за конюшнями. Нас с Николасом, предварительно связав руки, посадили на одну лошадь, его впереди, а меня сзади. Ночь выдалась лунная, но в узком проходе между заборами, скрывавшими огороды возле новых домов, было трудно разглядеть дорогу. Потом мы свернули в другой переулок, идущий позади второго ряда зданий, и... В одном месте оставался промежуток, где по каким-то причинам не стали возводить дом. Как и сказал лысый картмейкер, здесь была свалка, которой несомненно пользовались местные жители. Я увидел остов старой кровати, сломанные табуреты, пищевые отбросы и большую кучу скошенной травы, видимо, принесённой из какого-то сада неподалёку. Она перегнивала в мягкий зелёный компост, и кругом стояла вонь. Мы остановились Люди стайса спешились, сняли барока с лошади и бросили его головой вперед прямо в компост. Последние годы я молился редко, поскольку был уверен, что даже если Бог и существует, он глух к нашим просьбам, но теперь я вознес безнадежную молитву, чтобы мой друг каким-то чудом выжил. Мы вернулись на главную дорогу. Было трудно даже просто удерживать равновесие в седле, а кроме того, мое лицо пульсировало болью от удара локтем. Сообщники Стайса ехали по бокам от нас, а сам он, ведя в поводу лошадь, на которой раньше везли Барака, держался впереди, по-прежнему прижимая к лицу носовой платок. Мы выехали на Смитфилд и проехали мимо дверей больницы. Я подумал, что, может быть, внутри сейчас работает Гай. Возле Ньюгейтских ворот нас остановил Констебль. Высоко подняв фонарь и посмотрев на наши связанные руки и на окровавленное лицо Стайса, он сурово спросил его, что случилось. Но Стайс достал печать и сунул ее прямо в лицо стражу порядка. «Дело государственной важности», — рявкнул он. «Доставляем двоих изменников в Уайт-Холл для допроса. Как видите, по моему лицу они оказали сопротивление». Лондонские констебли знали печати всех высокопоставленных персон. У них имелись на этот счет соответствующие инструкции. И остановивший нас человек не только отошел в сторону, но еще и поклонился Стайсу. Мы проехали по тихим улицам мимо Чаринг-Кросс до Уайт-Холла. Я не мог понять, почему нас везут туда, а не в Хэмптон-Корт. Ведь кроме стражи там остались только слуги, чтобы следить за чистотой и порядком. Но было это неважно, по сравнению с тем, что случилось с Бараком. От сидения, связанным на лошади, у меня страшно разболела спина, а лицо пульсировало болью. По всему моему телу прошла волна изнеможения, и я уткнулся головой в спину Николасу. Он ощутил это и предостерег через плечо. — Не засыпайте, сэр, а то упадете. Просто дай мне немного оклематься, — сказал я и добавил. — Пожалуйста, прости меня. Овертон мне ответил. — Что бы теперь ни случилось, я должен попытаться спасти хотя бы его. Как я и ожидал, Уайт-Холл был пуст и погружен во мрак. Внутри виднелось лишь несколько тусклых огоньков. Но стражнику у ворот, очевидно, было велено ожидать Стайса, так как, когда мы подъехали, он вышел вперед. Однаухий наклонился, чтобы поговорить с ним. Послышались их приглушённые голоса, а потом стражник громко сказал: "Он ждёт вас в зале Тайного совета. Приехал полчаса назад с празднеств в Хэмптон-Корте". Из караульного помещения вышли ещё двое стражников. Стай спешился и быстро нацарапал записку, после чего первый стражник побежал с ней во дворец. Несомненно, Однаухий предупреждал своего хозяина, что привёз не Брокита, а меня. Оставшиеся двое стражников провели нас через двор, конские копыта громко застучали по камням. Мы подъехали к широким дверям помещения королевской охраны. Стайс спрыгнул с лошади и перерезал верёвки, которыми мы были связаны. Николас помог мне слезть с коня, и я встал, чуть покачиваясь, внизу лестницы. Стайс, по-прежнему прижимая к груди окровавленный платок, повернулся к Дэниелсу и картмейкеру. Благодарю вас любезные за безупречную службу в последние 2 месяца. Вознаграждение ждёт вас в караульном помещении у ворот. Пока что покиньте Лондон. Найдите какой-нибудь другой город, где можно потратить заработанное в пивных и борделях. Но время от времени сообщайте о себе на случай, если вдруг снова понадобитесь. Двое злодеев поклонились, а потом повернулись и не оборачиваясь ушли. Я посмотрел вслед этим людям, плоднокровно прикончившим Грининга и Элиаса и прочих. Наемные убийцы весело шагали за своим вознаграждением. Я вопросительно взглянул на Стайса. «А теперь и я вас покину, мастер Шардлейк», — сказал он. «Нужно, чтобы врач осмотрел мои раны. Сомневаюсь, что вы выйдете отсюда живым, и лично меня это очень радует. А если вдруг все-таки выйдете, то впредь берегитесь меня». И он последовал вслед за своими подручными в караульное помещение, а мы с Николасом остались с двумя стражниками — Один из них наклонил свою алебарду и коротко скомандовал: "Пошли". Я взглянул на своего ученика, который судорожно вздохнул. Мы поднялись по лестнице. Один стражник двигался впереди нас, а другой сзади. Великолепная лестница, ведущая к помещению королевской стражи, была еле-еле освещена. Всего два человека стояли на посту наверху, и факелы в нишах озаряли лишь пустые места на стенах, где раньше висели картины. Теперь перевезённые в Хэмптон-Корт. Один из стражников сказал, что нас ведут в зал Тайного совета, где меня, Филиппа Колсвина и Эдварда Коттерстоука допрашивали неделю назад. Но пока что придётся подождать в покоях короля. Они пустыют, поскольку его величества здесь нет, добавил охранник. Нас провели через ряд тёмных комнат и наконец ввели в просторный зал. Стены здесь были голые, Несомненно, всё увезли в королевские покои в Хэмптон-Корте. К нам представили одного стражника, после чего велели стоять и ждать. Я посмотрел на стены перед собой и увидел, что всю её от пола до потолка занимает великолепная картина, которую невозможно было перевести в другое место, так как она, подобно семейному портрету в доме покойной миссис Коттерсток, была написана прямо на штукатурке. Я слышал о фреске великого Гальбейна, и теперь в неровном свете свечи Лицо зрело её. Если другая большая картина, которую я раньше видел в Вайт-холле, запечатлела короля с его семьёй, то это представляло собой великолепное изображение династической власти. В центре возвышался квадратный каменный монумент с латинскими надписями, которые я не мог разобрать со своего места. Прежний король Генрих VII стоял на пьедестале, положив худую руку на монумент, и его заострённое лисье лицо было повернуто в сторону. Напротив него в кресте фруки застыла полная женщина, несомненно мать нынешнего правителя. Ступенькой ниже её расположилась покойная королева Джейн Сеймур, и я снова подумал, как же принц Эдвард похож на свою мать. А с противоположной стороны, на ступеньку ниже отца, красовался наш нынешний монарх, который доминировал над всей картиной. Король, каким он был, пожалуй, полдюжины лет назад, широкоплечий, здоровный, но не жирный. Он стоял, положив руку на бедро и твердо расставив свои бычьи ноги, и сквозь полы его камзола выпирал, при увеличенных размерах, гульфик. Мне уже доводилось видеть множество репродукций этого образа Генриха VIII, висевших в бесчисленных официальных учреждениях и частных домах. Но оригинал обладал жизненностью и мощью, которую не смогли воспроизвести копировщики. Жесткие... Широко раскрытые, злые, голубые глазки его величества господствовали над картиной с её мрачным фоном. Возможно, именно такова и была цель этой фрески, чтобы люди, ожидающие здесь встречи с королём, уже заранее могли ощутить, что он наблюдает за ними и оценивает их. Николас изумлённо разинув рот, уставился на картину и прошептал: "Ну и ну, как живой!" Потом вошёл другой стражник, он что-то сказал первому. Нас грубо схватили за руки и повели через вторую, а потом через третью комнату, и в конце концов мы оказались в коридоре, который я узнал. Здесь был зал Тайного совета. Мы подошли к двери, и стоявший перед ней охранник сказал: "Оставьте только Гурбуна. Молодого велено отвезти куда-нибудь, пока не выяснится, нужно ли вообще его допрашивать. Ну к ты, ты, пошли". Стражник потянул Николаса за локоть, уводя его прочь. "Мужайтесь, мастер Шардлейк", успел крикнуть мне юноша. Потом оставшийся на посту охранник постучал в дверь, и знакомый, резкий голос произнёс: "Заходите". Меня ввели внутрь. Стражник ушёл и закрыл у меня за спиной дверь. В зале сидел лишь один человек. Он занял кресло в середине стола рядом с канделябром. Этот человек посмотрел на меня суровыми, глубоко посаженными глазами на плоском лице над раздвоенной бородой. Уильям Пейджет, личный секретарь короля, собственной персоной. Мастер Шардлейк устало вздохнул, он и покачал головой. Сколько хлопот вы мне доставляете именно сейчас, когда я без того полно других дел. Я посмотрел на него и тихо проговорил: "Значит, за всем этим стоите вы?" Мой голос звучал сипло и глухо, а лицо у меня еще сильнее распухло от удара локтем. Уильям Пейджет остался по-прежнему бесстрастным и лишь уточнил. «За всем? Это зачем же именно?» Безрассудно, уже без всякой почтительности, и ответил. «За убийством трех анабаптистов? За кражей рукописи? За слежкой, которую установили за мной в последний год? Уж не знаю, с какой целью». «Да и не все ли...» «Теперь равно!» Я жадно глотнул воздуха, и мой голос прервался, когда у меня перед глазами снова возникла страшная картина. Вот, истекающего кровью барака, бросают в мусорную кучу. Королевский секретарь пристально посмотрел на меня. У него был дар сидеть неподвижно, сосредоточенно, как кошка, следящая за своей жертвой. «За убийством?» — переспросил он тоном «Антон». одновременно предостерегающим и осуждающим. Те люди были еретиками, а также изменниками, которые с радостью лишили бы жизни меня или короля или вас, если уж на то пошло, чтобы продвинуть свои дикие извращённые идеи. Их смерть была легче, чем они того заслуживали. Негодяев следовало сжечь на костре. Впрочем, они были глупые. Когда шпионы, работающие среди радикалов, предупредили меня о гнезде анабаптистов в Лондоне, моему человеку, Кёрзи, не составило труда внедриться к ним. Теперь среди заговорщиков оказался мой верный слуга, которого убили. Вот это действительно было убийство!» Фейджет хмуро сдвинул свои густые брови. Его закололи в стычки. «Да, один из людей Рича», — сэр Уильям презрительно махнул рукой. Я знаю, Рича хотило за тем, что перед сожжением написала Энаскию. Полагаю, сейчас рукопись уже у Джона Бойла. Впервы он рассмеялся, сверкнув на удивление белоснежными зубами на фоне грубой русой бороды. Она в любой момент может вернуться в виде книги, чтобы стать кошмаром сэра Эричерда. Это вы подкупили слугу Рича, сказал я. Пейджот чуть пошевелился, устраиваясь в кресле поудобнее. Я слежу за теми, кто служит высоким лицам королевства, а иногда нахожу среди них энергичных людей, которых можно уговорить работать на меня и получать двойной доход. Хотя организовать слежку за вами, Шардлейк, это была та еще морока, пустая трата талантов Стайса, так я долгое время думал. Там и обнаружить-то ничего не удавалось, до тех пор, пока... Королевский секретарь склонился над столом, нахмурившись, и вот он стал угрожающим. «Пока не настал июль!» Он помолчал, а потом проговорил медленно, взвешивая каждое слово. «Вы только что упомянули про некую рукопись. Что вы имели в виду?» Я ничего не ответил. «Это было досадной оплошностью с моей стороны, нужно было следить за собой». Я ждал, что Пейдж продолжит расспросы, но он только цинично улыбался. "Стинание грешницы", наконец проговорил он. "Сочинение её величества королевы Екатерины Пар". Я аж рот разинул от изумления. "Да, мастер Шардлик", продолжал Уильям. "Это я сделал так, что рукопись забрали у еретика Грининга, как только Кёрди донёс мне, что тот ивероломный стражник принёс её в их кружок". Я на мгновение закрыл глаза, а потом понимаю, что терять уже всё равно нечего, сказал. Вы похитили её несомненно, чтобы использовать в своих целях в борьбе за власть. Вы выжидали подобной речи, какой подует ветер, пойдёт ли королева и удастся ли миссия Бертано, держа стенание грешницы под запас. Да? Берегитесь, мастер-секретарь. Как бы король ни узнал, что вы утаивали от него рукопись Я говорила промечева, не думая об опасности. Вы забываетесь. Следите за речью, когда разговариваете со мной, мастер законник, рявкнул Паджеот. Помните, кто перед вами и где вы находитесь. Я уставился на него тяжело дыша. Он наклонил голову. Вы правы. Генрих любезно принял посланника из Рима на похоже заключение мира с его святейшеством, как папа римский себя величает. требует отказа от главенства над церковью в Англии, которое дано королю богом. Разумеется, сие неприемлемо. Бертанов пока еще здесь, но я думаю, ему пора возвращаться к своему хозяину. — Откуда вы узнали о его приезде? — резко спросил сэр Уильям. — А на баптистов подслушали, — спокойно ответил я. — Вы, негодяи, заставили убить столько простых людей ради удовлетворения собственных амбиций. "Полагаете, причиной всему мои амбиции?" да, прошептал Пейдж. Да. И тут, к моему удивлению, королевский секретарь мрачно рассмеялся и встал. "Думаю, настала вам пора увидеть то, о чём вы никогда не догадывались, мастер умник. Даже Стайс ничего об этом не знает". Он поднял канделябр со свечами и прошёл к двери. Следуйте за мной, велел он властным, мновенным движением руки, распахнув дверь. Я медленно встал. Пойдём с нами, сказал Пейдж стражнику. Тот занял позицию рядом со мной, а Уильям открыл дверь напротив. Я оказался в тёмной галерее, полной прекрасных хроматов, как и галерея королевы, только это было шире и вдвое длиннее. Когда мы шли по отростниковой циновке, наши шаги не производили шума, а канделябрь со свечами, которую нес в руке Пейджет, выхватывал на стенах гобелены и картины, еще более великолепные, чем я видел раньше, мраморные колонны и постаменты с гигантскими вазами, прекрасными моделями кораблей и инкрустированные драгоценными камнями ларцы, внутри которых Бог знает, что хранилось. Я понял, что это должно быть личная галерея Генриха, и задумался, почему всё её содержимое не перевезли в Хэмптон-Корт. Мы прошли мимо огромного боевого знамёни с королевскими лилиями. Несомненно, это был французский штандарт, захваченный при взятии английскими войсками Булоньи. На нём виднелись тёмные пятна. Кровь. Понял я и снова вспомнил, как взлетела в воздух отрубленная рука барка. Я подскочил, когда какое-то маленькое существо пробежало вдоль стены крыса. Пойджетна хмурился и пролайл охраннику: "Разберись с этим, вызови одного крысолова обратно из Хэмптон-Корта". Наконец мы дошли до конца галереи, где у большой двойной двери стояли два стражника. Взглянув в окно рядом, я понял, что мы находимся сейчас прямо над стеной дворца, за которой увидел широкую дорогу к Уайт-холу. Whitehall Road. Мимо проходила компания молодых джентльменов, и факельщики освещали им путь. Мастер-секретарь, очередной стражник поклонился моему спутнику и открыл перед ним дверь. Зажмурившись после сумрака коридора, я вошёл вслед за Пейджетом в просторную, прекрасно обставленную комнату, ярко освещённую множеством желтоватых сальных свечей в серебряных канделябрах. Стены здесь были покрыты полками с редкими и древними книгами. А между ними висели роскошные картины, в основном с изображением сцен из античной истории. Окно выходило прямо на улицу. Я понял, что мы должно быть находимся внутри Гольбейных ворот. У окна стоял широкий, заваленный бумагами письменный стол, а на нём я увидел блюдо со сластями и золотую флягу с вином. На бумагах, поблёскивая стёклами в свете свечей, лежали очки. У стола стоял королевский шут Уилл Сомерс. и на плече его пестрого камзола сидела обезьянка. А рядом с ним, в огромнейшем кресле, глядя на меня голубыми глазами, так же сурово и свирепо, как и на портрете, хотя они и превратились теперь в крохотные щелочки на бледном, заплывшем жиром лице, сидел сам король его величества Генрих VIII.